Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вчера я сидел у окна, выставив ухо. Земля говорила дереву, «Произрастай — Произрастай. Дерево медленно росло, но все же заметно глазу. То голым стояло, то прятало ствол в зеленую вазу, то солнце, читая значок своей радости. Планеты порой шевелились меж звездами, А дерево гнулось, махая птичьими гнездами. Семь радуг над деревом возносилось. Я видел доски, ангельский глаз. Они глядели сверху на нас, считая годов, добрые числа. 1931 год.